На диабетаймый остров попали. Капитан корабля, пилот самолёта и стюардесса. Через неделю капитан сказал: "Довольно разврата, и они убили стюардессу". Через неделю капитан сказал: "Довольно разврата, и они закопали стюардессу". Через неделю капитан снова сказал: "Довольно разврата, и они откопали стюардессу".